Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть вторая. 4 В осенний вечер шепот листьев нежно, а поцелуях мне твоих расскажет. О наших встречах и луна небрежно слезы тропинку на щеке покажет. Итак, начал Том. Нашему взору открылась непримечательная панорама. Разрушенные постройки, повсюду мусор И свободно стоящие так называемые приборы психофизического воздействия Способные менять мышление у существ И полностью контролировать их через физическое болевое воздействие Рассчитанное на долгие годы Эти приборы использовали очень часто Практически во всех уголках этой вселенной Но это было модно около 1 миллиона лет назад К настоящему моменту его редко использовали Но здесь их было много И они были повсюду, что сразу заставило меня напрячься «А почему?» – спросила Кэт, которая, кажется, немного потеряла дар речи во время этого разговора, больше из-за такой странной информации, которую она еще не слышала никогда. Потому что так обычно поступали варвары, которые после длительной оккупации планеты, истощив все ее ресурсы и в волю наигравшись во власть, специально оставляли эти приборы на планете и устанавливали на улице, чтобы местные жители использовали их друг на друге, не зная их предназначения тем самым автоматически продляя себе состояние рабства и делая рабами других. «Я что-то слабо понимаю, как это выглядит». «Дойду и до этого», — и Том выбросил очередную сигарету в пепельницу. Все будто бы вымерло. Я вдруг ощутил, что нам необходимо покинуть это место и срочно вернуться в кар. «Генерал», — обратился я к Пронтедису, — «возвращаемся немедленно». «Поздно», — спокойно ответил Прантедис. «Что?» — переспросил я. «Я сказал, что слишком поздно, командор» монотонно ответил он, и в этот момент вокруг вспыхнуло нечто вроде бледного защитного экрана, окружающего нас плотным кольцом. «Что это такое, генерал?» Чувствуя подвох, спросил я. «Всего лишь легкое средство защиты», — послышался незнакомый голос, и возле поля возникла чья-то фигура. «От вашего дурного глаза». Он засмеялся. «Мне бы не хотелось, чтобы мою голову потом собирали по всей округе». Он подошел ближе. «Узнаете меня?» «Да, я узнал его». И это был Кейн. «Кейн?» – спросила Кэт. «Как Кейн?» «Вот так», – непонятно ответил Том. «Очень длинная история. Дойдем и до нее. Нас с ним связывали не лучшие воспоминания. Как же так? Вы же друзья с ним были». «Мы не были друзьями», – поправил ее Том. «Мы стали с ним друзьями в прошлых телах, потому что смогли договориться и уладить все проблемы. Но в тот момент это был час расплаты, Причем его час. Моей расплаты. «Бред. Бред. Это все бред. Я не хочу этого всего понимать. Не хочу!» Вскрикнула Кэт. «Я скоро закончу этот эпизод, и ты успокоишься», сказал Том. Я соврал ему. Сказал, что не помню. В смысле, я знал его как Кейна, но ничего не знал о нем при высадке на Землю. Его вопрос означал, что и до Земли я должен был его знать. Но я сказал нет. Это разозлило Кейна. Его и без того черные глаза потемнели и стали совершенно бездонными колодцами, таящими дикий ужас и злобу. «Хорошо», — сказал он, — «это мы обсудим позже». «Генерал», — неожиданно для меня обратился он к Пронтедису, — «я рад, что вам удалось выполнить намеченное». «Что?» — удивился <связывался> я, с трудом веря в то, что слышу. Прантедис, о чем речь?» Генерал молчал, глядя куда-то в сторону. «Генерал, я к тебе обращаюсь», — крикнул я. «Извини, командор» спокойно ответил Пронтедис. «Я говорил тебе, ты меня не хотел слышать, а все дело в том, что я прав, а ты не можешь с этим согласиться». «О чем ты говоришь?» – возмутился я. «Что тут происходит?» «Не было никакого сигнала о помощи». Генерал шумно выдохнул и, увидев мое испуганное выражение лица, спешно добавил «Нет, он был, но не о помощи». «Как вы могли заметить, командор, давления с третьей стороны здесь нет уже давно». «Диваррус находился так далеко, что даже вы потеряли контроль над процессом эволюции». «Это неправда», — хрипло сказал я. «Совет в курсе всего, что здесь происходит. Я, возможно, нет, а совет имеет все данные». «Да?» — Фронтедис усмехнулся. «Маленькая планета на краю света. Да кому она нужна? Я сам выбрал ее, чтобы доказать, как вы ошибаетесь». «Что ты вообще говоришь?» «Эволюция плотных объектов достигла здесь высочайшего пика. Я знал это» ответил я, и совет знал. Да, возможно, но не владели точными данными. Здесь давно не было завоевателей, да и быть не могло, потому что эволюция науки достигла максимального прогресса, и эта раз в очередной раз прошла точку невозвращения. Началось навязчивое расширение материальной вселенной, но все пошло не совсем гладко. Местные существа стали делить эту материю между собой, что привело к бесконечной войне, в которой мало кто выжил. А оставшиеся продолжили развиваться дальше, что привело их к экспансии за пределы своей системы, но обычным варварским способом. Они посылали ложные сигналы всем, кому могли, делали засаду и уничтожали любого, кто сюда прилетал, на помощь. «Это длится уже долго под его предводительством», — сказал Пронтедис, указывая на Кейна. «А ты даже не знал, командор». «Что ж ты наделал, генерал?» — возмущенно спросил я. «Понимаю, что меня предал мой друг». «Я?» «Предложил сделку?» — невозмутимо ответил он. Мы прилетаем сюда под видом спасения. Ты достаешься ему, а мне достается свобода и факты. «Какие еще факты?» – закричал я. «Факты, что твоя этика не спасет тебя от наказания. Что твоя этика – это лишь надуманная идея, которая никак не влияет на саму жизнь. И что ты не сможешь наказать меня за то, что я захочу сделать, потому что ты не лучше меня. И не тебе решать, правильно ли я поступаю или нет». Генерал улыбнулся. «Да у меня уже есть факты». «Ты же здесь?» «Здесь». «Я это сделал?» «Я». «И никто меня не остановил и не помешал». «Так что извини, командор, но этика не работает». «Я докажу тебе, что это ненадуманная система и работает идеально», прорычал я. И я хочу заключить с тобой пари на прощение «Да?» удивился Пронтедис. «И какое же?» «Если я докажу тебе, что этика — это самое высшее проявление вселенной, то ты приползешь ко мне и попросишь прощения, потому что без моей помощи ты не сможешь покинуть Диваррус никогда». «Интересно», — сказал генерал. «И как ты собираешься это сделать? Я не планировал тут оставаться». «Но ты пока еще по эту сторону силового защитного поля не забыл?» прохрипел я от бешенства и направил на Пронтедиса все свои энергетические флюиды, сжимая его голову в лепешку. Генерал пронзительно закричал от неожиданно нестерпимой боли и, обхватив свою голову руками с двух сторон, упал сначала на колени, а потом завалился на правую сторону, продолжая корчиться уже беззвучно. «Ну что, генерал?» — Этика не работает? — кричал я. — По-прежнему тебя никто не может остановить? Ты думал, что я не пойду на такое? Смотри же тогда. И я развернулся в сторону стоящих солдат нашей ударной группы. И тут я увидел тебя. — Меня? — Кэт вытрощил глаза от удивления. — О да, тебя. Ты была солдатом в этом ударном отряде. И на меня сразу накатила новая волна данных обо всем. «Все-все сразу встало на свои места. Я вспомнил, как Прантедис долго и безуспешно пытался добиться твоего расположения, а ты...» «А я?» — переспросила Кэти, потянувшись за сигареты, не скрывая своего... удивления. «Что опять я?» «А ты пыталась добиться моего расположения?» «Серьезно? Ну это ты себя льстишь, командор». «Не думаю. Скорее было наоборот. Хотя врать не буду. Все было», — добавил Том. «И как раз это меня и смущает. Что опять?» «То, что я сделал, учитывая, что уже тогда любил тебя, я ненормальный». «Я всегда это говорил», — сказала она, прикуривая. «Но не настолько, как ты думаешь», — Том засмеялся. «Так и что ты сделал?» «А!» — он вдруг смущенно опустил глаза. «Я убил тебя». «Как это?» — с обидой спросила Кэт. «Убил и все. Разорвал тебе все органы изнутри, хотя сам чуть не умер в этот момент от горя. Разорвал тебя специально на глазах у прантедиса, потому что знал, насколько это ему будет невыносимо видеть. Ведь он любил тебя, как безумный. И спросил его, когда то рухнул на землю. «Ну что, этика не работает?» Франтедис верещал во весь голос, не переставая корчиться от жуткой боли, но я намеренно не убивал его. Слезы лились из глаз генерала, который еще мгновение назад больше напоминал «Монолит», насколько он был спокоен и уверен. «Надуманная идея, да?» — продолжал кричать я. «Смотри еще!» и, повернувшись к остальным солдатам, стал практически взрывать им головы одному за другим. «Попробуй останови это, ну попробуй», — орал я в каком-то жутком бреду, даже не заметив, как генерал сумел нащупать свой крэш и достать из кобуры. «Пробуй, пробуй, давай!» Раздался звук, рассекающий пространство со скоростью света, и я увидел, как моя нога отлетела в сторону, начисто срезанная чем-то. Я сразу потерял равновесие и упал, увидев слегка приподнятую руку Прантедиса с вложенной в ней крэшганом. Сам генерал лежал, закатив глаза и постоянно содрогаясь. «Какая незадача!» – пробормотал я, лежа на земле и не чувствуя своей правой ноги. «Пора заканчивать это. До встречи как-нибудь!» – и щелкнув пальцами, убил его окончательно. «Ах ты, подонок!» – завизжал Кэт, набросившись на том. «Я тебя ненавижу! Ненавижу!» Она впилась ему в лицо и начала царапать, пытаясь вырвать целые куски. «Я же любила тебя!» Том почти не защищался. «Любила!» Она перестала его бить и царапать, разрыдавшись на плече. «За что ты так со мной?» «Прости!» Тихо ответил Том, аккуратно ощупывая царапину на левой щеке. «Ты должна понять меня!» «Должна понять! Должна понять!» Срывающимся голосом передразнила она его. «Почему я должна тебя все время понимать? Почему я? Почему не ты меня? Понимаешь?» Начал Том. Я целую вечность пытался сделать мир лучше. Пытался обезопасить одних от других. Пытался объяснить каждому, что разрушение приводит нас к деградации. Да кому вообще интересна твоя деградация? хлюпая носом, спросила Кэт. Половина людей понятия не имеет, что это такое в принципе. Неважно, ответил Том, хотя был в душе немного подавлен этим ответом. Я пытался и все. И меня просто убил тот факт, что мой лучший друг, работающий со мной там, где этика имела первостепенное значение, предал меня так паскудно и так дешево, что я потерял весь смысл моего существования. Какой я спаситель мира, если не могу спасти себя же от своего же лучшего друга? Зачем я тогда вообще живу, черт возьми? А что, крайне оказалась я? — возмутилась она. Кэт. Том сильно сжал губа злости. Вот женщина. Нет, не крайне. Тогда я был крайним. Я остался один на один сам с собой. Я как бы потерял в тот момент самого себя, понимаешь? Перестал понимать смысл жизни и вообще смысл всего существования. И я делал все на автомате, пытаясь ухватиться за то, что мне так было дорого всегда. «Да, это была точно не я», — проворчала Кэт. «Ты невозможно. «Да, это была не ты, это была этика». «Вот оживи со своей этикой». «Кэтрин». «Томас?» «Ненавижу», — тихо сказал Том. Кэти вдруг захихикала. «Прости меня», — сказала она. «Я такая дура». «Дай посмотрю, что я с тобой сделала», — предложила Кэт, вложив рваное лицо Тома в свои ладони и наклонив к свету. «Боже, я ненормальная». «Я знаю», — согласился Том покорно. «Ой, а у нас же камера работает», — воскликнула она. «Ничего, выложишь завтра в сеть». «Ага, конечно, разбежался. И что я потом скажу Марку?» «А что тут такого?» Скажешь, что репетировали сценку из спектакля. Так, Томми, завязывай умничать. Я жду продолжения. А не убьешь? Ладно. Ой, прости, закричал Том, вспомнив, что это самое ненавистное слово для Кэтрин. Прощаю. Я продолжал лежать на земле, глядя на испуганных солдат моего десанта. Среди прочих, немногочисленных оставшихся, стоял Тед, который дрожал всем телом. Продажная шкура, подумал я тогда. Вы все продажные шкуры. Мои рассуждения прервали жидкие аплодисменты Кейна. «Ну и спектакль вы тут разыграли, командор, не ожидал», — сказал он, улыбаясь. Мне было плевать на него, я был опустошен и находился на самом дне апатии. «Теперь мой черед обсудить с вами наши дела», — продолжал он. «У нас нет никаких наших дел», — ответил я. «Ну зачем ж так категорично», — сказал Кейн, разведя руками в стороны. «Сейчас я вам напомню, вот все напомню». «Вы слышали о такой империи Артизак, командор?» Я продолжал упорно молчать. «Молчите? Что ж, ладно. Возможно, вы помните свою легендарную битву с Зиронгами». «Нет? Жаль. Очень жаль. Тогда я просто скажу, помните вы или нет. Я здесь, по вашей милости. И очень давно. И вот теперь вы здесь. И, уверяю вас, тоже надолго. Уж я постараюсь». «Мне безразлично ваше глупые рассуждения. Делайте свое дело и закончим с этим». «Воля ваша», — сказал Кейн. «Арестовать их всех, а этого в четвертый блок доставьте». «Подождите», — закричал вдруг кто-то. «Я прошу вас не арестовывать меня». Кейн удивленно поднял брови. «Я хочу остаться здесь с вами. Хочу служить вам, в вашей армии». Среди солдат-повстанцев прокатился презрительный смешок. «Я сделаю абсолютно все, что вы прикажете». И это был голос Теда. «Я почему-то так и подумал», — сказала Кэт. «А мне уже было все равно. Может, раньше я бы казнил его на месте. Но тогда это было такое омерзительное жалкое зрелище, что стало совсем пусто на душе. Он и всегда так выглядел», — добавила Кэти Протеда, — «омерзительное и жалко. И я бы его казнила». «Но это была не ты», — сухо ответил Том, — «а я». «Зачем ты мне нужен?» — спросил его Кейн. «Если такая паскуда смогла работать в высшем совете всего самого светлого, — глумился он, — и продать его за бесценок, то зачем ты нужен мне? Свои лучшие качества ты уже проявил». «Но я выполню все! — умолял Тед дрожащим голосом. — Только прошу вас, дайте мне еще шанс. Я ненавижу свою работу. И всегда ее ненавидел. Я ненавижу этого!» И он ткнул пальцем в меня. За то, что возомнил себя самым... Могущественном и правильном на свете И я все сделаю, чтобы доказать вам Свою преданность Хм, задумался Кейн Преданность Преданность это хорошо Я нашел тебе занятие Сегодня ты казнишь его Кого? Смутился Тэд. Своего командора? Ответил Кейн не улыбаясь Этим ты докажешь мне свою преданность Тед с ужасом посмотрел на Кейна А после сможешь остаться в этом подразделении Что ж ты замолчал? «Уже передумал?» «Нет», — с трудом выдавил из себя Тед. «Ну тогда за дело. Направляйся в четвертый блок сейчас, тебя проводят все покажут». Я устало усмехнулся. «Эх, Тедди!» «Жалкая жизнь, жалкие поступки, жалкий исход!» Меня поместили в энергетический кокон и погрузили в их передвижной грузовой кар, который помчался стремительно и быстро, изредка подлетая у ухабов на дороге, оставшихся после давнего сражения. Я ехал и не думал ни о чем впервые за долгое время. Жизнь для меня остановилась где-то уже далеко отсюда, вместе с потерянной верой, дружбой. Хохот повстанцев, который доносился из соседнего отсека, звучал особенно назойливо и издевательски. Кар резко остановился. Я увидел очень длинное одноэтажное здание серого цвета, которое выглядело совсем недружелюбно, и я чувствовал, как от него исходит запах смерти и невыносимой боли, веками здесь обитающий. Меня доставили в одно из многочисленных помещений, минуя множество темных коридоров, где отвратительно пахло. Битком, напичканное приборами, оно оставляло впечатление самой жилой комнаты в этом адском блоке. «Приехали», — сказал один из конвоиров. Меня поместили в кресло, которое находилось за решеткой, отгораживающей центральную аппаратную от того места, где я был. Кресло было на редкость старым и, можно сказать, даже древним. Протертое на подлокотниках до предела, оно имело следы от ногтей моих предшественников, что заставляло меня подумать о самом худшем, что здесь могло случиться. Крепления явно вышли из моды лет эдак 200 тысяч назад, но я был уверен, что этот ретро-вариант работает идеально, и маловероятно, что даст сбой. Меня оставили здесь в одиночестве на некоторое время, я стал думать о том, что не чувствую свою ногу, и поймал себя на мысли, что ее нет, да и вообще, вследствие стресса стал думать как какое-то животное. Мои размышления прервал Тед. Он уже стоял в помещении и, стараясь не глядеть в мою сторону, молча смотрел на приборы. На нем был тяжелый защитный костюм в виде плаща темно-болотного цвета, а глаза закрывали специальные очки, не позволяющие лучам проникнуть. «А, пришел!» – начал я. «Давай же скорее начнем, ты ведь так долго этого ждал!» «Солдат!» – Тед вздрогнул. «К тебе обращается старший по званию!» Он начал молча двигать ручки. Что-то включилось и, неравномерно работая, привело в действие панель, которая находилась передо мной. Из панели выехал металлический рукав, который был похож на обычную противопехотную лазерную пушку, которую устанавливали сверху на боевых карах. «Убьешь сразу или постепенно?» Продолжал спрашивать я. «Ну, чего ты молчишь, капрал?» «Извините меня, командор», — тихо пролепетал Тед, по-прежнему не поднимая глаз от приборов. «Ничего личного. Это просто моя новая работа». И запустил пушку в действие Звуковая волна вырвалась из ствола пушки наружу И сильно ударила меня в голову, сопровождая свой выброс легким свистом И монотонным гудением нечто вроде трансформатора Через мгновение я ощутил, как все содержимое моей головы Будто бы затягивает куда-то в воронку И внезапная резкая до безумия боль словно взорвала мой череп Я закричал так сильно, что, кажется, заставил Теда паниковать и совершить массу ненужных движений от неожиданности. Боль проникла до самого костного мозга, от чего я буйно бился в кресле, как ненормально. Тед повернул другую ручку, и я ощутил, как вместе с болью в меня потоком стали входить разнообразные данные. Это была имплантация каких-то фраз, команд, приказов, картинок, вызывающих жуткий страх, апатию, агрессию. Беспросветное горе, от чего я начал рыдать, даже не прекращая испытывать такую невносимую боль. Целый ворох мусора, ложных данных, то, чего не было, то, как не будет, болезни, которых нет, страданий, которых не могло быть. Все это мне отчаянно внушалось через эту чертову трансформаторную коробку. Я совсем потерялся. Стал соглашаться с тем, что вижу, что испытываю, что воспринимаю. Тед снова нажал куда-то, и мое кресло стало медленно вращаться против часовой стрелки, давая возможность просто разрезать звуком мою голову, как арбуз, поражая все новые и новые участки болью и информацией. Сквозь слезы и адские ощущения я краем глаза заметил, как Тед все это время изредка поглядывал на меня мельком, так и не решаясь поднять глаза окончательно, и что-то там бормотал себе под нос. Я провалился в темноту, и тут же резко очнулся от собственного крика. «Я тебя ненавижу!» — кричал я. Я снова лежал на том же диванчике, где и до этого. Шэрон ласково гладила меня по голове, что-то мне тихо говорило. Я заставил себя напрячься, чтобы услышать ее речь».